Глава вторая. Мольфар. Тёмный лес полнился таинственными ночными звуками. Где-то выли, тоскливо и пронзительно. Войт тянулся и тянулся, похожий на тяжкий безысходный плач. Проникал в самое сердце, теребя и терзая нервные струны, словно обезумевший от страха музыкант. Хотелось спрятаться или, наоборот, тоже завыть, разделить чужое уныние, выплеснуть собственное отчаяние. Но вот на небе показалась первая луна, а вслед за ней и её сестрица. Свет обеих лун мгновенно пробился сквозь тесно сплетённые ветви деревьев. Чернота леса распалась на тысячи уродливых и сломанных силуэтов, нагоняя ещё больший страх на то, что случайно забрела в лесное царство. Сидеть на толстой ветке было неудобно. Зато безопасно. Прошло несколько часов с того момента, как Кавы забралась сюда, опасаясь хищников, идущих за ней по пятам. Вот уже три ночи подряд за девушкой повсюду следовали серые тени неизвестных зверей по очертаниям смахивающих на крупных волков. К счастью, они не приближались, сохраняя определенную дистанцию, но Кавы слышала их недовольное глухое рычание. И сейчас... С опаской вглядываясь в ночную тьму, девушка была уверена, что этот жуткий плачущий вой — их глоток дела, её преследователей. Сможет ли она сегодня поспать? Хоть на несколько часов отключить сознание от шумного и таинственного лесного многоголосия? Да, этот ночной Черодольский лес был страшен. Но куда больше пугала девушку неизвестность, подобная долго извилистой дороге, пропадающей где-то там, в тумане далёкого и неопределённого будущего. Кава решила для себя. Если великий Мальфар не появится до следующего утра, она просто пойдёт дальше на обом, куда глаза глядят, пока этот лес не закончится. Правда, путешествие уже растянулось на трое суток. Её желудок сводило от одного воспоминания о горьких сыроежках, Иногда удавалось найти белый гриб или оленьи рожки. Тогда каба заставляла вспыхнуть несколько веток, быстро поджаривала грибы на небольшом огне и спешно ела, одновременно гося костерок и развеивая дым. После чего торопливо продолжала путь, опасаясь возможной погони. Да. Если бы не три мохнатые тени, появлявшиеся по близости с наступлением темноты и преследовавшие до самого рассвета, Кавы могла бы поздравить себя с довольно успешным выживанием в лесу этого нового волшебного мира. К сожалению, пребывание в Черадоле серьёзно отражалось на её магических навыках. Сейчас Кавы могла зажечь только слабый огонёк. Не удавалось ни одно заклинание выманивания, с помощью которого так просто добыть любую вещь, любую еду. Все попытки девушки воссоздать хотя бы маленькую, несложную иллюзию вызвать клубок или городовой нож из личного astralного хранилища, имеющегося у каждого мага, не приносили результатов. Что же это за чародейный мир, где нельзя колдовать? Лишь сухая ветка вспыхивала крохотным лепестком пламени, повинуясь сердитому взгляду Кавы, давая возможность поджарить грибы. Конечно, её очень радовало, что атмосфера другого мира позволяет дышать полной грудью, Деревья похожи на деревья, грибы оказались обычными грибами, а ягоды ранней земляники — ягодами ранней земляники. И если бы не две луны с наступлением сумерек, выползавшие на небо, одна — обычный сияющий желтый диск, а другая — кругляш в два раза больше, но имеющий менее яркое свечение, Кава сочла бы про родину карпатских колдунов довольно обычной. Потому что кроме второй луны ничего такого волшебно-удивительного ей не встретилась. Наоборот, даже её личные чародейные способности исчезли в один миг, словно утренний сон. Судя по всему, дверь в скале вывела Кава из Карпатских гор в самую лесную глухомань Черадол. И было совершенно непонятно, можно ли разыскать поблизости человеческое жильё. Деревья здесь росли высоко и густо, Иногда встречались поваленные бурей стволы, но среди них не было спиленных или срубленных, видать, дровосеки редко захаживали в эти чащи. Как бы часто приходилось взбираться на холмы, а на узких, заросших диким кустарником и тёрном тропках попадались камни и куски слоистой породы. Наверное, где-то поблизости находятся невысокие горы. Возможно, стоило взобраться на одну из них и хорошенько оглядеть окрестности. Где-то всполошённо вскрикнула птица, возвращая Кавы к действительности. Она прислушалась. Тихо. Но как только девушка осторожно свесила ногу с ветки, из темноты материализовалась в прыжке чёрная фигура зверя и клацнула зубами возле самой ступни. Словно заправская белка, Кавы скользнула вверх по дереву. Лучше уж проторчать среди веток до самых первых морозов, чем дразнить этих странных зверюк босыми ногами. Скорей бы рассвет. Тогда преследователи наверняка исчезнут, и она пройдёт больше, чем прошла сегодня. А для этого надо восстановить силы, попытаться хоть немножко поспать. Когда от души зевнула, устраиваясь поудобнее, как вдруг её ноздри защекотал едкий, но приятный запах сухого горящего дерева. Кто-то развёл костёр неподалёке. Ну что, Долго собираешься на дереве сидеть, услышала Кава мысленный вызов. Спокойся, мои ребята тебя не тронут. Голос был знакомый, причём недавно слышанный. И поторопливайся, черепаха, без тебя забот хватает. Девушка резко выпрямилась. Жалобно хрустнула тонкая ветка, нечайно задетая плечо. Так вот же он, великий мальфар, навстречу с которым она так надеялась. Древний карпатский маг, человек-дракон, совсем недавно сбросивший с себя с гору и удравший в неизвестном направлении, выходит она не ошиблась, ожидая встречи с ним. Сказал же: "Звери тебя не тронут". В голосе мага послышалось знакомое по прошлым разговорам раздражение. "Верь мне, и слезай наконец". Она осторожно спустилась на нижние ветви. На всякий случай немного подождала, вглядываясь в темноту чаще. Неожиданно вспыхнул огонёк, яркий и жгучий, возле самого её лица. Кавы прыгнула на землю, стремясь уйти от назойливо светящейся мошки, но огонёк обогнал её, покрутился вокруг носа, дразнясь и медленно двинулся к ближайшим кустам. Наверняка это карпатский мак послал живой фонарик, чтобы освещать ей путь. Кавы покорно пошлёпала босыми ногами, по влажному лесному мху, стараясь обходить колючие ветки сушняка и толстые узловатые корни, торчащие повсюду из-под земли. Стволы росли так близко, что кроны деревьев переплетались друг с дружкой ветвями. Наконец, впереди блеснул яркий свет, и девушка вышла на небольшую прогалину. Возле костерка, уютно расположившись на старой почерневшей от гнили коряге, сидел человек. Судя по всему, Это и был сам великий Мальфар, древний мак, недавно освобождённый Кава из плена горы с помощью городового ножа. Сейчас карпатский мак выглядел иначе, чем в их первую встречу. Старый, но весьма крепкий на вид, высокий и широкоплечий, умное живое лицо с внимательными серыми глазами обрамляли пряди седых волос, заплетённых сзади в неряшливую косу. На левом ухе блестела золотая серьга в виде полумесяца, окаймлённого чёрной полосой. Довершал образ карпатского мага просторный серый балахон в складках, перетянутый широким сплетённым из кожаных полосок поясом. Обычный наряд сельских пастухов и носки, выглядывающих из-под одежды, коричневых, немного растоптанных кожаных сапог. Возле ног мага лежали прислонившись друг к другу три зверя: У этих животных был густой чёрный мех с неровными рыжими подпалинами, длинные узкие пасти, не скрывавшие острых клыков, и тонкие хвосты с наконечниками, при ударе о землю издававшими глухой стук. Появление Кавы звери встретили равнодушно, хотя она готова была поспорить, что только недавно один из них хотел цапнуть её за ступню. Кава ещё не встречала великого мага в этом обличье. Но сразу подметила, что на нём лежит иллюзия. Причём иллюзия многослойная, настоящего лица так просто не разглядишь. И всё же, Кавы мысленно похвалила себя, что способность различать скрытые личины осталась при ней. Значит, не всё так плохо с её волшебными способностями в этом мире. Доброй ночи, поздоровалась Кава. Мальфар не ответил. Так как был занят важным делом, насаживал сосиски на тонкие крепкие прутики и тут же савал их в огонь. Послышалось медленное потрескивание лопающейся кожиры и шипение мясного сока. От запаха жареных сосисок у Кавы закружилась голова, а в животе призывно заурчало. Не ожидала встречи. Не глядя на девушку, спросил Мак: "Что бы ответить, той пришлось глотнуть обильную слюну. Наоборот, я знала, что вы придёте, рассеянно произнесла Кава, стараясь не смотреть на прутики с сосисками. Вы же хотите забрать ваш золотой ключ. Да зачем он мне? Кава опешила. На этот вопрос только вы сами сможете ответить. Она не скрывала иронии в голосе. Думаю, вы доверили его мне потому, что я чуть ли не единственная, кто не хочет владеть этим чудным ключом. «Да, именно так», — согласился Мак, по-прежнему не глядя на девушку. «Я рад, что ты не отдала ключ своему именитому другу», — продолжил он, по очереди переворачивая прутики с сосисками. Хотя, признаться, удивлён. «Выходит, зря я так самоуверенно предполагал, что познал все тонкости человеческой натуры. А ну-ка, садись рядом». Он хлопнул по трухлявой древесине, указывая место рядом с собой. Кава присела на самый краешек, с опаской косясь на трёх мохнатых зверей, разлёгшихся под лапком мага. К её удивление тени проявляли особого интереса к сосесткам. "Да, меня удивил твой поступок", сказал Мальфар. "Впрочем, куда больше я изумился другому, как этот вчерадолец не забрал его у тебя силой. Не успел Лаконично отозвалась Кавы. «Кстати, я уже слышал, что ты умудрилась закрыть дверь в скале перед самым его носом, и он тебе не препятствовал». Кавы только пожала плечами. «Князь затеял свою игру», — задумчиво произнёс карпатский маг. «Скорее всего, тебе повезло. Да и ему тоже. Если бы ключ оказался у него, я вызвал бы его на поединок и убил». и так давно собирался. Кава так разозлилась, что на какое-то мгновение забыла о голоде. Она даже приоткрыла рот, чтобы высказаться в довольно резком тоне, но Мак опередил её. "Успокойся, ведьма. Это здесь ни при чём. Это старые счёты. Ох, как я голоден". "Ты-то как себя чувствуешь? А вы как думаете?" огрызнулась Кава. Она устала. была грязна и лохмата, хотела есть и ещё больше спать, но самое ужасное, она чувствовала, что великий мальфарк к чему-то клонит, но прямо высказаться не спешит. "Да что ключ выбрал тебя", неторопливо начал Карпатский маг. "Ещё ничего не значит. В конце концов, все могут ошибаться". Даже могущественная вещь, наделенная магической душой и вышедшая из-под руки великого мастера. Кава невольно возвела очи к небу. Ну и хвостуном оказался этот маг, даром, что действительно великий мастер. «Похвальба от похвалы разительно отличается», верно разгадав ее мысль, ответил тот. «Похвальба всегда незаслуженно и ведет к тщеславию. А похвала заслужена, и потому изначально чиста. Если тебе есть чем гордиться, рассказывай об этом смело. Ковы не могла не признать, что некоторая доля правды в этих словах есть. Впрочем, сейчас её больше волновали сосиски, которые уже начинали подгорать. Мало того, добавил Мак, если бы люди почаще хвалили себя, то были бы куда добрее, веселее и жизнерадостнее. Жили бы в мире и гармонии. — Угу. Сам себя не похвалишь весь день? Девушка осеклась, вспомнив невежливое окончание известной пословицы, и смутилась. — В общем, в печали ходишь. Мак хмыкнул, скинул горячие сосиски в походную железную миску, стоявшую возле него на коряге, и насадил на прутики следующую партию. Звери тут же приподняли головы, принюхиваясь. Их ноздри взволнованно расширились. "Скажите, а как вы меня нашли?" осторожно поинтересовалась Кава. Вместо ответа Мак выразительно глянул на цепочку с ключом, обвивавшую тонкую шею девушки. "Я всегда буду знать, где он. А пока ты носишь эту вещь, буду знать и где ты. Я же сотворил его. Поэтому между нами срочная связь. Скажите, а так с любой вещью, которую вы, хмм, сотворили? Конечно. А не знаете ли вы в таком случае, девушка запнулась, гадая, как бы повежливее высказать свою просьбу. В общем, можете узнать, кто сейчас владеет Карпатским венцом. Могу, неожиданно легко согласился Маг. Признаться, я и сам хотел посмотреть. Малфор громко щёлкнул пальцами, и перед лицом Кэв возник большой радужный пузырь с тонкими стенками. Внутри него горел оранжевый лепесток пламени. Никогда подобный шар девушка видела в комнате у госпожи Кары, английской ведьмы-наставницы и прабабушки Кэв одновременно. На тонких стенках шара появились тёмные движущиеся пятна, заметались вихри, заколебались расплывчатые очертания каких-то предметов. Вскоре изображение прояснилось и стало чётким. Кэв увидела знакомую полосатую гостиную. На диване перед пылающим в камине огнём сидела сама госпожа Кара, и Кэв шумно втянула в себя воздух. В руках английской наставницы сиял изумрудами венец Карпатских князей. Вот же старая гадина, вырвался у неё рассерженный возглас. Мак дарил девушко с нисходительным взглядом. «Надеюсь, не я?» «При чём тут вы?» — пробурчала ведьма, коря себя за несдержанность. «Извините, я выругалась от неожиданности». «Предполагаю, что ты не в курсе последних новостей», — заметил маг и, наконец-то, предложил девушке миску с ещё горячими, остро пахнущими сосисками. «Спасибо». Едва поблагодарив, Кавы отбросила все приличия и жадно принялась за еду. В эту минуту она чувствовала себя хищником, которому не давали мяса целый год. Новый князь обязан передать взятый на время карпатский венец одной из хранительниц. И так как первое далеко, остаётся отдать его второй, твоей старой родственнице. Правда, и сама Марианна держит в руках лишь иллюзию венца. потому что ни один из карпатских символов власти не может покинуть родные места. «Это мне хорошо известно», — кивнула Каве, припомнив свои лунные прогулки. «И всё же венец принадлежит молодому князю», — задумчиво продолжил карпатский маг. «Если бы мальцу удалось заполучить третий символ власти, державу, он стал бы полноправным князем». мал от того сравнился бы в правах с нашим знакомым занощивым черадольцем полудухом. Что думаешь делать дальше? спустя мгновение спросил он. Каба передёрнула плечами. У неё наметился смутный план действий, но она предпочла бы не делиться своими соображениями с великим мальфаром. А я вот знаю, Макс строго взглянул на неё. Ты отправишься в Фортуну, в столицу Чарадола, и примешь участие в Чаклуне. «Что, что, что — Что-что-что? — опешила Кава. — С какой стати? Мальфора дарил девушку еще одним строгим взглядом. — Ты все равно увязла в этой истории по уши. Раз золотой ключ тебе доверился, придется заняться его тайной. Пора исследовать собственный дар, уважаемая ведьма. ни прабабка Марианна, ни Мстислав Вордок, ни его главный враг Лю타고р, ни сам черадольский князь не смогли разгадать твоего дара, списывая все твои успехи то на простое везение, то на непростое. Согласись, занятно выглядит. Кому как, пробурчала Кава. — Скажу вам откровенно, у меня нет ни малейшего желания участвовать в каком-то непонятном Чаклуне, да ещё, как я понимаю, под носом у Чарадольского князя, раз дело происходит в его столице. — Всё верно, — довольно отозвался маг. — Но другого выхода у тебя всё равно нет. Я бы очень не советовал возвращаться в Карпаты. Лютогор по-прежнему силён. К тому же от вожделенного титула Единого Карпатского князя Его отделяет всего лишь жизнь мальчишки. Ты же, прилесница, способна оказать весомое давление на беднягу Ворда Камлатшева. Или у тебя есть другие мысли по этому поводу? Кава даже не ответила. Конечно, проклятый мальфар тысячу раз прав. Но она-то надеялась отдать ключ этому несносному магу-дракону, а потом вернуться в Карпаты, чтобы помочь Лёшке. Для начала передать ему венец на совсем, а с двумя символами власти можно и за третий побороться. Хорошо, если прабабка мыслит так же. Наверняка она мечтает о поражении Лютагора, ведь если предводитель диких сгинет, развеется и его заклятие, и тогда госпожа Кара сможет вернуться в Карпаты, не опасаясь быть превращённой в золотое кольцо на его магическом поясе. Но как Лёшка отнесётся к возвращению Ка Сама она очень переживала по поводу их ссоры, хоть и понимала, что иначе поступить не могла. Отдая на ключ парню, Чарадольский князь просто растоптал бы нового карпатского князя. Возможно, пошёл бы на него войной, подослал бы убийц или вызвал на поединок. В любом случае, такой враг Алексею Вордеку совершенно не нужен. Но теперь, когда карпатский венец всё-таки оказался у прабабки госпожи Кары, Дело приняло несколько иной оборот. Остаётся надеяться, что она предпочтёт поставить на младшего Вордыка, а не на Лютагора. Но погодите, ведь старая ведьма дружна с Черадольским князем. Кава растерянно потёрла виски. От всех этих размышлений голова гудела, словно большой монастырский колокол. Значит, план такой, словно не замечая смятения девушки, произнёс Мак. Я сейчас открою тебе быстрый зеркальный путь к землекам. Это хорошие ребята. Не раз меня выручали. У них познакомишься с девчушкой по имени Тай. Мне говорили, что она с детства мечтает стать высшей ведьмой Черадола и потому знает всё о циклоне. Ты представишься им специалистом по иллюзиям. Они его давно ищут для одного любопытного предприятия. Так что случай выходит очень подходящий. Скажем так, поможешь им в несколько щекотливом деле, а взамен Тай расскажет, как попасть хотя бы в турнирную группу соревнующихся чаров. Чаров? Карпатский маг удивлённо взглянул на девушку. Ах, да, действительно, старею. Он хмыкнул. Вчера доле всех волшебников и ведьм прозывают чарами. Не колдовать, мол, а очаровывать. Колдун чар, ведьма чара. В этих местах живут разные люди, некоторые довольно странны наружности, но почти у всех есть природные магические способности. Сама земля дарит чародейцам волшебную силу. У простого народа в большом ходу разные заговоренные амулеты, браслеты, кольца, волшебные ножи, но о магическом искусстве, как ты сама прекрасно знаешь, следует долго учиться. И мало кто соглашается посвятить всю жизнь за изучению заклинаний, тем более что не каждый этого достоин. А кто достоин, покажет циклон. Вот почему турнир пользуется великой славой. Поглазеть на событие прибывают люди со всего черадольского мира. Магическая олимпиада выходит, хмыкнула Кава. Довольно точное сравнение, подтвердил Мак. Чего я ещё не знаю? Карпатский маг рассеянно потрепал по загривку одного из своих зверей. «Не переживай, научишься по ходу. К тому же у тебя будет компания, скучать не придётся, помогут». «А с чего вы решили, что я поеду на этот дурацкий турнир?» Кавы насытилась, расслабилась и поэтому дала волю эмоциям. «Зачем мне ввязываться в это дело?» «Затем, что об этом прошу я». — спокойно ответил маг. — Если ты согласишься пройти в финал турнира и сделать одно маленькое дельце для меня, то я исполню любое твое желание. Заметь, слово «любое» — ключевое в этой фразе. Кова открывшая была рот, чтобы возразить, так и застыла. — Вы поможете отобрать у Лютогора державу? — тут же сориентировалась она. <гъем> крякнул Мак. Но <къем> можно. Однако сначала ты выполнишь свою часть соглашения, попадёшь в финал циклона. Если так, то я согласна попробовать, <гъем> торопливо кивнула Кава. Она даже не знала, чего боится больше: того, что Мак передумает, или же того, что у неё самой не хватит духу ввязаться в новую опасную авантюру. А что за дельце? «Всё просто. Разгадай тайну Золотого Ключа!» Маг, не выдержав, расплылся в улыбке, и по его лицу разбежались сотни весёлых морщинок. «Интересно, как он на самом деле выглядит?» — невольно подумала Кава. «И сколько у него набралось личин за века, которые он здравствует на этой земле?» «Не переживай. Ключ тебе сам подскажет», — добавил маг. «А взамен...» И а помог у тебя с этим несносным предводителем диких. Согласись, дело того стоит. Да. Дело принимало интересный оборот. Мак почему-то думал, что Кава может попасть в финал магической олимпиады имени Чаклун. Хорошо, чем дольше он будет придерживаться этой мысли, тем лучше для неё. И если он действительно сможет отобрать у Гадалю Тагора последний символ власти державу Как вы отдаст её Лёшке и будет свободна. Проклятие хранительницы венца сгинет навек, потому что младший вордык завладеет тремя символами: скипетром, венцом и державой, станет единым карпатским князем. Но что после этого делать самой Кавы? Её сердце болезненно сжалось. Она была уверена, что больше не сможет жить в Карпатах. Возможно, ей придётся поселиться здесь или даже продолжить обучение ведьминскому искусству в Черадоле. И напоследок, прерывая её размышления, произнёс Мальфар: "В первую очередь, тебе стоит серьёзно опасаться погони со стороны Черадольского князя. Он ещё не знает, что ты придёшь к нему сама, поэтому попытается найти тебя и отобрать ключ." Но если ты пройдёшь в финальный тур, твоя персона станет неприкосновенна. Никто не посмеет ни только взять тебя под стражу, но и слово лишнее сказать. Чары прошедшие в финал этого замечательного турнира приравниваются к особам правящего клана. Лучшие чары гордость державы. Слава им, почёт и защита. Но до этого прекрасного момента твоя жизнь и свобода под угрозой. Кав задумчиво покрутила головой, обдумывая услышанное. А что стоит Рику стригую схватить меня по дороге? Она запнулась, от звука этого имени сердце сильно сжалось, сладко, тревожно и гневно одновременно. Или во время турнира, спустя мгновение продолжила она: кое учи подскажет верное решение. Мак забрал у неё миску, положил ещё поджаренных сосисок и вновь протянул девушке. А если нет? Ну что ж, такова твоя судьба. При любом исходе князь не обидит такую симпатичную ведьмочку, не то что меня, старого дурака. Кроме того, у тебя же есть уникальный серебряный браслет. Э, отлично, помню, как мастерил его. Э, Хмариана, Мариана. Лицо карпатского мага вдруг посерьёзнело, будто на него легла какая-то незримая тень, омрачившая мысли. Мальфар не спешил продолжать. Кавы мучительно раздумывала, как бы воспользоваться ситуацией и выпытать что-нибудь новое про подарок несносной прабабки, серебряный браслет, перевернувший её жизнь с ног на голову. Но Мак первым подал голос. А вот другу твоему, Карпатскому князю, придётся тогда не сладко. Почему? встрепенулась Кава, вмиг позабыв про браслет. Если ключ окажется у Рика-стригуя, разве он не оставит Лёшку в покое, ну, то есть Карпатского князя? Зачем ему наши маленькие Карпаты, когда у него есть Черадол? Великий Мальфар глубоко вздохнул, не спеша повернулся и наконец впервые глянул на девушку в упор. Треснула ветка, и пламя костра вскинулось на мгновение, ярко осветив крепкую фигуру мага. И ведьма вдруг увидела красивое, тонко очерченное лицо юноши и необычайно выразительные глаза, синие, густова кобальтового оттенка, с холодными льдистыми искрами, вспыхивающими в самой глубине зрачков. Его взгляд был полон превосходства, о сознании собственной значимости, взгляд усталый, печально равнодушный, в чём-то пресыщенный и глубоко разочарованный. Увидела она и властную жёсткую складку у рта, надменно вздёрнутый подбородок, гордую посадку головы на воротем богатого одеяния, шитого золотой и серебряной нитью, и длинные тонкие пальцы, искусные, ловкие, привыкшие мастерить. А квад вот, как уж ты на самом деле великий мальфар? Непроста ты ведьма, нарушая чары наваждения, резко произнёс маг. На этот раз его голос прозвучал грубо, неприятно, не было в нём и тени добродушия. Кава поняла, что не ошиблась. Ей удалось разглядеть истинный облик карпатского мага. Она глянула на собеседника с вызовом, и как тот воспримет своё разоблачение. Но Мальфар отстранился, вновь повернулся к костру, потрепал по загривку каждого из рыжих зверюк. Кава молчала, терпеливо ожидая продолжения беседы. Наконец Мальфар глубоко вздохнул. «Рик Стригой ненавидит Карпаты», — тихо произнёс он. «Есть у него причина». Он мечтает уничтожить волшебные горы, чтобы исчезло единственное магическое пространство, соединяющее наш мир с великим Чарадолом. Рик с Тригой никогда не хотел сотрудничать с Карпатским княжеством. Главный его интерес — перекрыть дверь в скале навечно. И ему это удастся, если он заполучит золотой ключ. «Не может быть!» — ахнула изумлённая девушка. — Он же сам говорил о сотрудничестве, ходил всё время возле Вордока и Лютогора. — И где теперь Вордок? — перебил её Мальфар. — Погиб. — И где будет новый карпатский князь, когда до него доберётся Лютогор? — Да, чародолец знатно всех перессорил, не забывая о том, что Рик с Тригой пошёл на переговоры с карпатским правителем только по одной причине. «Из-за предмета, висящего у тебя на шее». «Только для того, чтобы открылась дверь в скале, и я, повинуясь древней клятве, отпустил бы золотой ключ, который выберет себе хозяина. Вернее, хозяйку». «Но как же моя прабабка?» — не унималась Кавы. «Она же водила с ним дружбу. Судя по всему, что я успела узнать о ней, Марьяна не самовита, всей душой любит Карпаты». Анната никак не могла желать погибели родному краю. Да, Марияно сильно страдает вдали от нашей земли, подтвердил Мак. Она сможет вернуться только после гибели Лютгагора и никак иначе. А у твоей прабабки своя игра. Но раз она водится с Черадольцем, значит, сотрудничество устраивает их обоих. Извини, подробности не знаю. Сам не прочь выяснить. Кавен невольно схватилась руками за голову, взъерошив волосы. "Что же делать?" вырвалось у неё. "Надо же остановить Черадольского князя". Макс сердито цокнул языком. "Боюсь показаться надоедливым. Э, всё же пойми. Сейчас у тебя самые большие шансы разгадать тайну золотого ключа". «Раз он тебе симпатизирует. В конце концов, у тебя тоже есть интерес в этом деле». «Какой уж тут интерес?» — обозлилась Кава. Видя, что девушка сильно взволнована и рассержена, маг продолжил успокаивающим тоном. «Для начала я бы советовал не спешить с выводами. Если Золотой Ключ действительно выбрал тебя, он подскажет, как им управлять, раскроет свои способности». Если же этого не случится, ты сможешь с лёгким сердцем отдать его черадольскому князю. Но знай, тогда и я свою часть уговора не выполню. Мак послал девушке острый, молотный взгляд, а и если золотой ключ окажется у нового хозяина прежде, чем ты поймёшь его предназначение. Печальная судьба Карпат решена. Но ты можешь разгадать его тайну, Кава, вдруг продолжил он с напором. И зтриго, это прекрасно известно. Мало того, полудух надеется, что ключ расскажет тебе больше, чем остальным, раз уж ты обладаешь даром водить дружбу с волшебными вещами. Но Рик желает, чтобы это произошло под его непосредственным присмотром. Черадолит хитёр. Очень хитёр. Кавы невольно дотронулась до ключа, задумчиво покрутила в пальцах. Насчёт вещей это вы точно подметили. Я хорошо помню, как впервые услышала свой браслет. При этих словах серебряная ящерка, обвитая вокруг плеча девушки, отозвалась приятным теплом. Кавы машинально повела рукой. Мак заметил это и понимающе усмехнулся. Потом был Карпатский венец, даже с Киевом Поведал мне о тебе великий мальфар. Выходят магические вещи любят болтать по душам, далеко не со всеми, заметил маг. В этом и есть твоя особенность, дорогая ведьма. Магические вещи это наблюдатели. Они умеют брать от людей нечто важное для себя, не подвергаясь влиянию человеческих эмоций. Если они доверяют тебе свои секреты, значит, что-то в тебе вызывает их безоговорочную симпатию. Возможно, дело в какой-нибудь необычной и редкой черте твоего характера, в душевных свойствах. Но знай, этого мало. Магический предмет всегда подчиняется силе. Он верно служит только ей. Значит, у тебя есть особая сила, Кава. Даже городовой нож Марьяны не самовитый Господпрекословно подчиняется твоим приказам. Выходит ты непростая ведьма. Вот почему Черадольский князь так заинтересовался твоим феноменом. И почившим Стеслав Вордок, и даже этот паршивец Лютогор Мариус, будь он проклят. И Марианна не самовита, твоя хитрющая прабабка. Кстати, с ней веди себя осмотрительнее. Марьяна что-то знает, раз поставила на тебя в этой игре. Но друг она тебе или враг пока неизвестно. Кава лишь рассеянно покачала головой, думая о другом. Так вот она кто. Феномен. Повелительница волшебных вещей. Вот в чём твой главный интерес. Стригой. Послушай-ка, — вдруг усмехнулся карпатский маг. Ты позабыла рассказать мне о маленькой, но важной магической вещи. Я веду речь о бронзовом колокольчике, подаренном тебе туманным колоколом. Если позволишь, я раскрою тебе его секрет. Когда настанет твой самый страшный час, просто позвони в этот колокольчик, и помощь придёт. Не ведаю каким образом, но придёт обязательно. Как в сказке Как в жизни, улыбнулся Мамак. Только не перепутай свой самый страшный час с не самым страшным. Хорошо запомню, кавы поёжилась. И всё-таки нельзя ли мне обойтись без этого турнира? Она сощурись пытливо уставилась на Мальфар. Разве нет способа разгадать тайну золотого ключа без позорного проигрыша на глазах у всего черадольского мира? Пожалуйста, избавь меня от этих метаний, маг недовольно поморщился. Запомни главное. Тебе нужна защита. Риг с тригой не будет иметь над тобой никакой власти, если ты попадёшь в финал Славного циклона. Но да и что-то подсказывает мне, что ты сама очень хочешь принять участие в этих соревнованиях, чтобы проверить свои силы, а может «Испытать судьбу ещё раз!» И маг хитро улыбнулся. Кава пытливо всмотрелась в лицо собеседника. Наверняка этот седой старик, бывший дракон, карпатский маг и надменный синеглазый юноша в одном лице умеет читать мысли или заглядывать глубоко в душу. Вот, даже про бронзовый колокольчик узнал. «Да», — задумчиво протянула она, — В таком случае, раз уж ты меня по всем параграфам раскусил, великий мальфар, придётся немедленно приступить к разгадке всех этих тайн. Тем более, что выбора всё равно нет. Ну, выбор-то всегда есть, усмехнулся Мак. Всегда есть выбор между простым и правильным, между лёгким и сложным. Но если оставить софистику, наша проблема совершенно в другом. Ключ — всего лишь половина тайны Златограда. А второй её частью владеет Чародольский князь, дорогой наш Рик Стригой. Вот почему он уверен, что рано или поздно ты всё равно придёшь к нему сама. А может, ты принесёшь разгадку на блюдечке с золотой каёмкой. Как я уже говорил, ключ может сам подсказать тебе, что делать. Кавы глубоко вздохнула. Хорошо бы, подумала она, золотой ключ проболтался о своей тайне как можно раньше. Но будь осторожна. Да, скорее всего, стрегой не будет тебе мешать, но даже в лучшем случае, в случае твоей победы, он может запросто соблазнить тебя, а после забрать и ключ, и тайну. И вот тогда у тебя ничего не останется. Если разобраться, то у меня и сейчас ничего нет, подумалась ей. Нет семьи, о которой нельзя даже думать, чтобы до неё не добрались враги. Нет дома, нет друзей. Вернее, друзья есть, но они далеко. Так далеко. Невольно её правая рука вновь коснулась браслета на левом предплечье, именно с него и началась её история. Малфор внимательно наблюдал за девушкой. Золотоград не просто город, который следует отыскать, сказал он. Там мог кто разгадает его тайну, он даст необычайную силу. Мне это не интересно, возразила Кава. Я просто хочу вернуться домой. Может и так, покивал Мак. Кстати, пока что вернуться домой ты в любом случае не можешь. Он пытливо оглядел девушку. Видишь ли, Пришло время открыть тебе первую тайну ключа. Дверь, которую запер этот ключ, можно отпереть только этим же ключом. Так в этом состоит тайна любого ключа, хмыкнула девушка. Но Макс строго осадил её. Давай без иронии. Не забывай, что золотой ключ способен открыть и закрыть любой замок в мире. Любой. Понимаешь? Любой. Но тот замок, что закрыла ты, не сможет открыть никто, кроме тебя. Поэтому дверь в скале, разделяющая Карпатский и Чер adoльский миры, сейчас надёжно охраняется, и тебя там ждут. Вернее, поджидают. Представляешь, как расстроились все эти важные колдоны. Так долго искать столь желанный путь в древний волшебный мир и остаться с носом из-за какой-то молоденькой ведьмы. Я думаю, у тебя на родине можно организовать фан-клуб тех, кто желает с тобой поквитаться. И Карпатский маг босовито захохотал, спугнув филина, примостившегося на низкой сосновой ветви. Лесная птица захлопала крыльями и умчалась ввысь по направлению к лунным дискам. Кавы заинтересованно проследила за ней взглядом. "Скажите", обратилась она к Мальфару. "Почему в этом мире две луны?" "Всё очень просто", мгновенно отозвался тот. "Одна луна отвечает за стабилизацию хороших природных условий на земле, а вторая, чёрная или мистическая луна предназначена для поддержания равновесия магических стихий в этом мире. Почему тогда там, где я родилась, нет двух лун, ведь там тоже существует магия? А кто сказал, что нет? Малфор повёл седой бровью. Есть, только вторая не видна обычным глазом и технически вооружённым тоже. Потоки магических энергий на земле дестабилизируют друг друга. Вот почему естественный магический спутник не способен увидеть даже сами волшебники. «Здесь же, на чаре!» — Мак улыбнулся в бороду. «Вихри магических стихий сильны и взаимодействуют друг с другом. И всё благодаря устойчивому воздействию мистической луны». «Так значит, этот прекрасный параллельный мир называется чара?» «Именно так. «Однако чара — это не параллельный мир. Скорее, мир, взаимосвязанный с землёй». «Прекрасно. Всё понятнее и понятнее», — Кавы хмыкнула. «А луны как называются?» «Луна и чёрная луна», — охотно ответил маг. «Хоть что-то привычное», — вздохнула девушка. «Хорошо, а на каком языке я буду разговаривать с вашими земляками?» — вежливо подсказал маг. Это не сложно. Твой драгоценный ключик поможет тебе. Его магическая сила чрезвычайно велика. Пока ты его носишь, будешь понимать речь радольцев, а они будут понимать твою. И чем дольше его носишь, тем больше вероятность того, что местную речь ты сможешь понимать всегда, причём любые диалекты. С каждым днём твой активный словарный запас будет расти. Кстати, «А как обстоят у тебя в этом мире дела с магией, дорогая ведьма?» Кава невольно втянула голову в плечи. «Так себе», — честно призналась она. «Еле удалось сотворить небольшой лепесток огня». «Ого, неплохо», — неожиданно похвалил Мальфар, и Кава недоуменно прищурилась. «А знаешь что? Попробую сейчас приманить какой-либо предмет». Давай, давай, сосредоточься. Видя её нерешительность, поторопил он. Кавы закрыла глаза. Без единого колебания представила крохотную чашку из чистого золота, светло-коричневый пенный ободок и запах кофе острый, дурманящий, пряный. Но увы. Ничего не получилось. Кавы совершенно расстроилась. Неужели в этом мире она действительно утратила свои способности? «Ну как же так?» «Всё просто. Силовое поле ключа гасит все колебания твоей магической силы», — рассеял её опасения карпатский маг. «Считай, ключ проверяет, может ли он тебе доверять, и пока что глушит твою магию». «Поэтому ты не смогла толком поколдовать. Хорошо, что мои ребята...» — он ласково глянул на своих волков — следили за тобой, а ты не умерла с голоду, пока я был занят. Могли бы и раньше появиться, пробурчала девушка, немного задетая равнодушием мага. Извини. За то время, пока я с сиднем сидел в горе, скопилось много значительных и неотложных дел, требующих моего немедленного участия. Поэтому кое-что я тебе сейчас расскажу, но дальше придётся справляться самой. Я буду занят. Кого сердит, подумала, что Мак подзабыл уже, кому обязан своим освобождением из горы. Но промолчала. Вместо этого она сняла с шеи ключ и аккуратно положила на корягу возле пустой железной миски. И так заклинание выманивания. Золотая чашечка появилась в руках мгновенно. Жаля это была не та вордыковская чашечка, с которой, можно сказать, начались её волшебные приключения. Это была из фарфора, покрытого дорогой эмалью. Наверное, прилетела из какого-нибудь богатого дома или ресторана. Эх, значит, никто в это самое время не пьёт кофе в чёрном замке Вордыков. Послушайте, неожиданный изумилый собственной догадке кавы. Я приманила чашку из вчерадольского мира или из моего? Да и возможно ли притягивать предметы из чужого мира? Редко, но возможно, покивал маг седой головой. как мы только что убедились, ты обладаешь столь чудесной способностью. Он широко улыбнулся и вдруг подмигнул. Я же говорил, что вещи, причем не только магические, странным образом благоволят к тебе. Довольно редкая и, кстати, необычайно ценная способность. Кава неопределенно пожала плечами. Честно говоря, раньше заклинания выманивания — не было моей сильной стороной. Моя наставница, госпожа Кара, вернее, прабабка Марьяна, была уверена, что это из-за моего равнодушия к вещам». «Любопытно». Мак на некоторое время задумался. «Возможно, вещи подчиняются тебе, потому что ты не желаешь владеть ими». «Это как так?» — удивилась Кава. «Именно сейчас ей очень хотелось владеть и кроссовками, и расщёской, и даже куском самого завалящего мыла на свете, это не считая других вещиц, вроде державы Лютогора, владение которой существенно облегчило бы жизнь одного новоиспечённого князя. Есть большая разница между служением и рабством, задумчиво изрёк Мальфар. Возможно, в этом разгадка твоей силы. Ну что, ты идёшь к землякам? Вдруг перевёл он разговор на другую тему. А что мне ещё остаётся? сокрушённо вздохнула ведьма. Только разыскать эту девушку Тай и принять участие в вашем странном турнире и выиграть. Чаклун перебил её Мак, как вот только рот раскрыла. Ей вдруг показалось, что Мальфар либо окончательно сбрендил после долгого заточения в горе, либо издевается над ней в какой-то странной своей манере. Но тот принялся разъяснять. Победительница имеет право на исполнение одного заветного желания. И черодольский князь обязан выполнить его, иначе сгорит живьём. Понятно, перед самым началом он подписывает соответствующий пергамент, скреплённый печатью саламандры. А то, мало ли, обычай есть, а правитель раз и на попятную пойти может. Например, если победительница некрасива. Кав одарила Мага ещё более изумлённым взглядом. Но тот лишь хмыкнул. Обычно медведи, победившие на этих состязаниях, желают выйти замуж за правителя или кого-нибудь из его приближённых, если князь вчера долы женат. Поэтому Чеклун ещё любят называть союзным. Но если у тебя другие планы, Мак усмехнулся. То вместо брачного контракта попроси у Черадольского князя подарить тебе сундук. На совсем. Сундук? Кавы вытаращила глаза от удивления. Ну зачем? Мне и одного слехов хватает. Сундук, жёстко повторил Карпатский маг. Волшебный сундук для его матери. Некоторое время ведьма молчала, переваривая услышанное. Так значит, она в упор посмотрела на мага. Золотой ключ откроет и этот сундук. Я же говорил, что этот ключ от всех дверей и замков, ворчливо отозвался Мальфар. Но мы подходим к главному, тайне Рика-стригоя. Мак оценивающе взглянул на девушку, словно прикидывал, стоит ли доверять ей подобный секрет, а если стоит, то насколько. Затем продолжил Видишь ли, когда-то наш знакомец Полудух родился в этом самом Златограде, городе, некогда исчезнувшем со всех карт обоих миров. Его мать, Мендейра Премудрая, считалась в то время сильнейшей из чар. Она колдовала столь умело, что даже великие маги дивились её искусству. Мудрая Сильная и справедливая колдунья госпожа Мендэра правила этим городом. Её магического умения и хитрого, весьма изобретательного ума хватило бы на то, чтобы стать повелительницей всего Черадола. Но Мендэру устраивало правление Златоградом. Там она могла спокойно и без лишних тревог заниматься любимым делом магией. Так бы всё и шло, но у Скорее ей суждено было погибнуть. Она погибла? ахнула Кава. Как? В то время Златоград был небольшим, но очень богатым городом. Неторопливо повёл речь Мальфар, за что, собственно, и получил своё прозвище. Мендера считалась покровительницей не только магических наук, но и разных ремёсел: ювелирных, ткацких, книгопечатных и стеклодовных, ведь они тесно связаны с использованием магии. Город славился изделиями из золота, серебра и меди, а также богатыми тканями, изящной посудой и драгоценным цветным стеклом, не говоря уж об огромных библиотеках, где хранились книги, написанные только на руническом трёхстрочье, основном языке магов. Но более всего Золотоград был известен высоким уровнем магических искусств. В самом большом из когда-либо построенных зданий, во дворце искусств магии, в знаменитой стеклянной зале устраивались дебаты и диспуты, семинары и консилиумы, проходили турниры и соревнования между лучшими из лучших во всём Черадоле. Кстати, Чародольский князь построил точно такую же стеклянную залу у себя во дворце. Стены в ней выложены из полированных глыб горного хрусталя, куполообразный потолок составлен из узорных витражей, а пол сделан из черного камня обсидиана. В стеклянную залу украшают двенадцать прекрасных стеклянных статуй, изображающих знаки зодиака. «Конечно, это подделка!» Совсем не то, что было во Дворце искусств магии, в Диме. Над убранством подлинной залы трудились лучшие мастера во главе с самой чаровницей Мендейрой. А какие стояли на входах знатные магические ловушки! Человеку неискусному в колдовском мастерстве ни за что было не пройти в двери этой великолепной залы. Да и двери, кстати, были необычные, кованные в узорчатых древних рунах. Как давно это было? Мак даже глаза прикрыл, погрузившись в какие-то свои личные воспоминания. Каве сидела тихо, не решаясь его потревожить, хотя ей очень хотелось дослушать историю про Златоград до конца. Великий мальфар вскоре очнулся. Он деловито щёлкнул пальцами, и возле него материализовался небольшой прокопчённый котелок. Ещё два щелчка, котелок, ловко подвешенный на обычное сооружение из трёх веток, наполнился водой. "Попём чаю, пожалуй". Мак кинул в кипящую воду щепотку чего-то душистого. Обоняние Кавы мгновенно уловило знакомый запах мяты, лимона и даже чебреца. "Так вот", вновь начал рассказывать Мальфар. как часто происходит столь успешное развитие и процветание Златоград и подвело. Правивший в это время князь великий Жах наконец-то соизволил приехать в Златоград с визитом. Увидев собственными глазами, как хорошо живёт местный люд, он сразу пригореунился. Как в народе говорят, чуть не сдох от зависти. решил тогда жах этот великий хоть в чеклу не блеснуть а был он знатным чаром всё-таки у первейших колдунов в столице обучался говорит приведи те лучшего из лучших в вашем хвалёном городе и я сражусь с ним на равных мендера конечно сразу подметила что не в настроении великий князь но не справилось цыславия материнское сердце выставила чара против князя своего родного сына. А нынешний Черадольский князь, хоть и юн был в те годы, но о магическом искусстве уже тогда порядочно знал. Талантливый гад. Этого у него не отнимешь. Ну и положил правителя на обе лопатки по всем магическим наукам и мудростям, даже по самому сложному разделу неприкосаемой магии. А тёмными силами, как понимаешь, Не каждый повелевать может. Губительно это для разума человеческого, губительно для души. Да и силы жизненной забирает немеренно. А если дрогнет рука, доведёт до самой маленькой случайной ошибки, последствия для мага могут оказаться необратимыми. В руках Мальфара появились две походные железные кружки с дымящимся ароматным чаем. Кавы с благодарностью приняла одну из них. «И что же дальше?» «А то!» — мгновенно откликнулся маг, лишь пригубив из своей кружки. Великий Жах, мягко говоря, очень расстроился. А в расстройстве он обычно сильно буйствовал, вот и присвоил себе городок. А госпожу Мендейру, мать нашего знакомца... обвинил в чёрном и злонамеренном колдовстве, мол, растит у себя под крылом тёмных магов. Тут же отправил в вечное заточение по всем правилам, поставил какого-то своего хлыща из придворных на градоправление, да и укатил в столицу, нынешнюю Фортуну. А что рикстригой, невольно вырвалось у Кава. Как он это пережил? Пережил как подобает настоящему мужчине, ответил Мак. не скрывая злорадной усмешки. О воевода-правителя, не помня даже имени, сразу прикончил, а потом и всю свиту его многочисленную, всех тех служак, которые остались в городе захваченным, поживится. Сначала будущий князь, собрав небольшую ватагу, скрывался по лесам, а после, используя природные организаторские способности, связи, до да золота и тайных семейных хранилищ, сколотил армию и сверг великого Жаха к огромной радости чародольцев. А теперь сам правит, как тебе уже прекрасно известно». «Вот оно как!» — растерянно пробормотала Кавы. «А что же случилось с госпожой Миндейрой, со Златоградом?» Госпожа Миндейра, прибывавшая в заточении, не ожидала, что сын так ретиво с врагами справится, поэтому решила действовать самостоятельно. Применило какое-то сильнейшее заклинание, хитрый и сложный ритуал, основанный на добровольной жертве. Как только Стригай в столице утвердился, Златоград вдруг начал исчезать. Подействовало колдовство его матери. Сначала с окраин, по одному дому, по одной улице. Люди в панике хватали свое добро и убегали, а город через некоторое время исчез полностью. поговаривали, что Миндейра наложила страшное проклятие, некое древнее заклинание, о котором не знал даже её сын. Видишь ли, никому до неё не удавалось забросить целый город неизвестно куда. Малфор помолчал, давая девушке возможность осмыслить услышанное, но вскоре вновь продолжил. Вот, почему с Тригой спит и видит, как бы поскорее разгадать тайну. великого проклятия Златограда, тайного его исчезновения. А тайна эта напрямую связана с сундуком его матери, единственной вещью, доставшейся Черадольскому князю в наследство. В сундуке скрыта подсказка, что за ритуал такой совершила великая чара и как вернуть Златоград. А может у князя совсем иные планы. Тут лицо мага обратилось к девушке, и она вновь увидела холодные синие искры в его глазах. Разгадка тайны исчезновения родного города может послужить его собственным целям, веско произнёс маг. Скажем, черадольский князь захочет таким же способом стереть с лица земли карпатский край. практически единственное место в твоём мире, через которое можно попасть в Черадол. И тогда никто и ничто извне не будет угрожать его власти. Вот почему правитель Черадола не желает, да и вряд ли захочет впоследствии иметь какие-то дела с Карпатским княжеством. Кавы молчала, потрясённая коварством Рика Стрегуя. Неужели черадолец И вправду задумал уничтожить Карпатские горы, чтобы навеки перекрыть проход на древнюю волшебную землю под прозвищем Черадол. Погодите, погодите, встряпнула с девушка. Но вы же сами сделали этот ключ. Как вы-то связано с этой, хмм, семейной историей? Здесь нет никакой тайны. Макс присвистом отхлебнул из чашки. Черадолский князь пришёл ко мне и попросил сделать ключ с доко его матери. Гораздо позже всех этих печальных событий, разумеется. Ну а вы? Князь платил золотом. Работа оказалась интересной, конечно, я согласился и изготовил ключ. А почему ему сразу не отдали? Мак отхлебнув большой глоток чая, подвигал седыми бровями над ободком кружки. Потому что возникли непредвиденные обстоятельства. Видишь ли, Когда я смастерил ключ, точнёхонько под замочную скважину этого удивительного сундука, оказалось, что эта волшебная вещица приобрела дополнительные чудесные свойства, с магическими вещами такое случается частенько. Кто бы всерьёз за интересовался историей? И какие же ещё свойства у этого ключа, кроме открывания всех дверей и замков на свете? — осторожно спросила она, прищурившись. — Вы же знаете про них? — Честно, не про все. Но! Тут Мальфар и сам сощурил глаза, скрывая в них лукавые огоньки. — Ты сама расскажешь мне о них как-нибудь. — Пока что мне почти ничего не известно, — пробурчала Кава сердито. — Я лишь знаю, что должна поехать на турнир, да еще выиграть его, что представляется весьма и весьма сомнительным. А теперь вдруг выясняется, что по дороге в эту вашу фортуну ключ должен проболтаться мне о своих способностях. А Чарадольский князь с нетерпением ждет меня, чтобы первым узнать о свойствах ключа или просто отнять его, если мне не повезет с разгадкой тайны. Ну а если я все-таки выиграю чеклун или хотя бы попаду в финал, вы согласитесь помочь новому карпатскому князю свергнуть лютогора взамен на разгадку тайны Златограда? Голова кругом идет. Пока сосредоточься на турнире. Тут же посоветовал Мальфар. Об остальном говорить ещё рано. Он встал и с хрустом потянулся. Звери, дремавшие возле его ног, тут же вскочили и зарычали, насторожённо оглядываясь. Кавыт тоже встал. И напоследок обратился к ней Мак: "Я хочу сделать тебе небольшой подарок". И он протянул девушке серую коробочку, плоскую и продолговатую, размером не больше обычного мобильного телефона. откроешь после утром, предупредил Мак, когда освоишься у земляков. А сейчас, сконцентрируйся, я проведу для тебя зеркальный путь. Мак выпрямился и приказал девушке: "Обернись". Готовая к любым неожиданностям ведьма медленно повернулась и всё равно вскрикнула от удивления. Прямо перед ней раскинулось небольшое лесное озеро. Две луны чертили на его глади две мерцающие серебристые дорожки неравной толщины. Это и есть зеркальный путь. Она поёжилась, как-то не очень хотелось купаться в холодной воде, даже после трёхдневного блуждания по лесу. Озера это вода, невозмутимо отозвался Мальфар. А вода самое древнее и самое надёжное зеркало в мире. Дорога тебе предстоит дальняя, а место прибытия следует вычислить точно. Я не имею права на ошибку. Малейший просчёт, и ты врастёшь в стену того дома, куда направляешься. Кобы судорожно вздохнула, невольно ощутив, как её спина покрывается холодным потом. Девушке очень хотелось верить, что после долгого заточения в горе Каравуша карпатский мак не растерял свои колдовские умения. "Приготовься", скомандовал тот и вдруг сильно толкнул девушку в спину. Раздался громкий всплеск, и ведьма, взмахнув руками, мгновенно скрылась в чёрной глубине волшебного озера.